Комары в постели. Однажды мы с моим младшим братом Лешкой и двоюродными сестрами Алисой и Женечкой остались у бабушки на даче с ночевкой. Без родителей. Только мы и бабушка. «Надеюсь, они тебе не будут мешать?» спросила наша мама, когда садилась в машину. «Такая орава!» «Что ты?» замахала руками бабушка. Наоборот. Они будут меня охранять. От кого? Удивились мы. Мало ли, бабушка пожала плечами. Одна я ни за что тут ночевать не останусь, а с внуками не боязно. Это было для нас открытием. Оказывается, бабушка боится ночевать на даче одна, а с нами не боится. И мы стали проводить время на даче. И с нами даже приключилась одна неприятная история. Когда мы забрались в дальний конец участка, на нас там напали рыжие муравьи. И сильно искусали. Нам даже пришлось целый час сидеть в надувном бассейне, чтобы укусы перестали болеть. А бабушка на всякий случай намазала нас зеленкой. Здорово! Радовалась Женя. Как будто мы опять ветрянкой заболели. Прошлой зимой мы с Лёшкой вместе заболели ветрянкой. И мама нас тогда тоже зелёнкой лечила. А тётя Марина, когда об этом узнала, специально привезла своих дочерей Алису и Женю к нам в гости, чтобы они подхватили вирус. Девочки провели с нами тогда целый день и даже переночевали с нами. И играли весь следующий день. «И зачем вам это надо?» Удивлялись мы с Лёшкой. «Разве хочется болеть? Эти болячки так противно чешутся, и сами они такие противные и мокрые, бе мама говорит, что девочкам ветрянкой надо болеть в раннем детстве», стала объяснять Алиса. «Потому что маленькие дети переносят эту болезнь легко и без осложнений. А вот во взрослом возрасте от ветрянки запросто можно умереть». «О, ну тогда, конечно!» Лёшка покачал головой. «Тогда, конечно, вам надо сейчас от нас заразиться!» И он даже специально стал старательно дышать на девочек, чтобы уж точно их заразить. И я на них дышал. Вдруг у Лёшки вирус слабый и не передастся им, мой куда сильнее. Уж он точно их настигнет. У меня и больнушек в три раза больше, чем у брата. Что значит, я старше? Уже тяжелее переношу ветрянку, чем он. Но девочки не заражались. Они оставались до самого вечера здоровыми и веселыми. Вы коржики! кричали они, когда тетя Марина увозила их домой. А вы, блинчики, заболевайте! искренне пожелали мы. Утром, проснувшись, Я первым делом позвонил Алисе и поинтересовался. «Ну как?» «Что? Ну как?» Сонным голосом спросила девочка. Видимо, я ее разбудил. «Есть у тебя пупырышки?» «Сейчас. Посмотрю». Алиса сразу проснулась. Ее овладело любопытство. «Женя, просыпайся! Смотри, есть ли у меня пупырышки?» Я услышал в трубке голос Женя. Как я посмотрю, если ты в пижаме? Снимаю вот так. Повернись. Еще раз. Нет у тебя ничего. Теперь ты меня смотри. И у тебя ничего нет. Совершенно все чисто. Слышишь, Дима, у нас ничего нет. Не сумели вы нас заразить. Слабая у вас ветрянка. Мы с Лёшкой очень расстроились за блинчиков и за себя. А когда мы рассказали всё маме, она нас успокоила. Вы рано ждёте результата. У ветрянки длинный инкубационный период. Она может и через 21 день появиться. 21 день! Ахнули мы. Как долго! Целых три недели! — Ну, чаще все происходит в течение нескольких дней, — успокоила нас мама. — Так что не переживайте. Но и через несколько дней тоже ничего не произошло. Мы каждый день звонили блинчикам и спрашивали. — Ну как? — Никак, — грустно вздыхали девочки. — Мы уже выздоровели, стали ходить в школу, следы зеленки бесследно исчезли, а блинчики оставались здоровыми. Мы чувствовали себя виноватыми. Они заболели на 21 день. Как же мы все радовались. Вот почему мы вспомнили о том, как болели ветрянкой, потому что увидели себя с зелеными пятнышками. Но, как оказалось, эти первые муравьиные укусы, хоть и были больными, Наши несчастья только начинались. До вечера мы плескались в бассейне и радовались, что у нас есть такая возможность, потому что жара стояла просто одуряющая. Даже в доме нельзя было от нее спастись. А когда мы поднялись в мансарду, там был просто как в бане. Воздух стоял раскаленный. «Ох ты!» – обрадовался Лёшка. Здесь прям как в парной, можно сидеть и потеть. Точно, обрадовались мы и расселись по кроватям и начали потеть. Не прошло и трех минут, как мы все просто заблестели от пота. Он крупными каплями потек сначала по лицам, потом по спине, груди и ногам. Сейчас как следует пропотеем, а потом болтыхнемся в бассейн приговаривал Лёшка: "Сейчас бы еще венечком. Первый надоело потеть, Женя. Здесь дышать нечем", объявила она и убежала вниз. "Малявка!" бросил ей вслед Лёшка. Я хотел был последовать вслед за Женечкой, но после этих Лёшкиных слов остался на месте. Но тут и правда дышать нечем. Пропыхтел я через некоторое время и помахал на себя руками, чтобы немного освежиться и вытер с лица под простыней. «А ты окна открой!» — советовала Алиса. «Сделай сквозняк!» «Правильно!» — одобрил я и открыл оба окна, которые находились друг против друга. Сразу же по комнате загулял приятный прохладный ветерок. «Весь жар выпустил!» Стал ворчать Лёшка. «Тоже мне! Испортил нам всю парилку!» «А мне надоело париться!» Огрызнулся я. «И никакая ты не парилка, душный и жаркая мансарда! Ну тебя!» И я выбежал из дома и плюхнулся в воду, где уже плескалась Женя. Через минуту к нам присоединились Алиса, а потом прибежал Лёшка. Мы плескались до тех пор, пока солнце не зашло за соседскую дачу. И мы оказались в тени. Бабушка заставила нас вылезти из бассейна. Хватит, а то замерзнете, объяснила она. Лучше помогите мне полить из шланга морковку и свеклу и цветы, а то вечер скоро. Ура! Обрадовались мы, потому что поливать из шланга тоже очень весело. И, интересно. и мы стали поливать. Каждый держал шланг по очереди. Мы тщательно и обильно полили все, что надо было, и отключили воду. Потом помыли свои ноги и руки и обулись в шлепке, чтобы не тащить в дом землю. Бабушка уже занялась ужином. А мы... Сели на лавочки перед теплицей и стали отдыхать. Дневной жар уже давно отступил, солнце спряталось. Весь наш участок погрузился в тень. Нам стало даже немного прохладно, ведь мы все еще были в одних трусиках, а идти в дом одеваться было лень. И тут появились первые комары. Они с противным писком стали летать вокруг нас. И через несколько секунд пошли в атаку. Первый завертелась и запищала Женя. «У, противные!» Пришлепнула первого комара. А второй уже сидел у нее на спине, и она вся согнулась и стала просить Алису, чтобы та убила гадкое насекомое. Плинчик старшая громко шлепнула сестренку по спине. «Не так больно!» Возмутилась Женя. В этот момент я увидел, как на Лёшкину спину сели сразу два кровопийца. И прихлопнул обоих. Ты чего? Завопил Лёшка. Смотри, сразу двоих убил. Я показал брату двух расплющенных комаров. Скажи спасибо, иначе бы они тебе кровь пустили. Спасибо, произнес Лёшка. И вдруг шлеп! и ударил меня по щеке. «Ты чего? Теперь уже я завопил!» «Комар!» Радостный и с хитростью в глазах пояснил брат. «Смотри, сколько крови он уже у тебя выпил!» Мы все посмотрели на Лешкину ладонь. Раздавленный комар лежал в луже крови. Ше успел укусить!» вздохнул я, потирая укушенную щеку. «Между прочим, это не комар». «А кто?» – форум спросили блинчики. «Комариха. Самка, комара. Комары кровь не пьют, только комарихи. Вот они кровососущие». «Как все девчонки», – заметил Лешка. «Да, мы такие». Тут же радостно воскликнули Алиса и Женя. Мы стали шлепать друг друга, но комарих уже было столько, что мы быстро устали, махнули рукой и побежали в дом. «Ну их этих комарих!» – ворчали мы. «Даже погулять не дадут, все испортили!» Дома нас уже ждал ужин. Бабушка нажарила блинов и открыла банку с вареньем. И, конечно, чай из электрического самовара. Мы так наелись, что отвалились на стульях и довольно урчали, словно котята, которые налокались сметаны. После ужина мы отправились к себе наверх в мансарду. Поднялись мы по лестнице и вошли в спальную комнату, которой днем парились. Но так как окна были открыты, то теперь температура была самая комфортная. «А это что такое?» Женя указала пальцем наверх. «Почему потолок в крапинку?» Мы трое застонали. Вся мансарда была усеяна комарами. И тучи комаров летали в воздухе. От них стоял гул и писк, и все кровопийцы радостно налетели на нас. «Кто оставил окна открытыми?» — закричал Лешка. «Какой болван сюда комаров напустил!» «Это Диму окна открыл!» — тут же вспомнила Алиса. «Ему было жарко и душно!» — добавил я. «А кто последний отсюда ушел, тот и не закрыл окна!» Ну, я последний отсюда ушел, признался Лешка. Ну, я даже и не подумал, что сюда комары налетят. У нас же дома они не залетают. У нас дома москитные сетки на окнах стоят, вздохнул я, а здесь их нет. Но что толку спорить? Надо их всех выгнать. Во время этого разговора мы ахали-охали. Взвизгивали и шипели от боли. Шлепали себя по разным местам, потому что комары, наверное, решили нас съесть и кусали беспощадно. Мы схватили полотенце и стали выгонять комаров в окно. Когда основная часть комаров, недовольно гудя, улетела, мы закрыли окна и уселись на кровать. Первые две минуты, пока мы пыхтели, Чтобы восстановить дыхание, комаров вроде бы не было. Но затем раздался один писк, второй и третий. Это самые упрямые комары, которые спрятались во время изгнания, теперь вылезли, чтобы попить нашей кровушки. Мы снова замахали полотенцами и перебили их всех. Сели и стали начесывать укушенные места. Особенно пострадали руки и ноги. Почему-то комары именно их любят. Я спать хочу, захныкала Женя. Алиса, давай укладываться. Рано же еще, удивился Лешка. Она без меня не ляжет, вздохнула Алиса. Давайте вместе все ляжем, тогда она быстрее заснет. А когда заснет, мы станем болтать или играть в игры. Мы... Полезли в свои кровати, и когда подняли одеяло и нырнули под них, выяснилось, что и там были тучи комаров. И как они только туда забрались? «Да что же это такое?» — возмутилась Женя. «Что за день сегодня такой кусачий? Я к бабушке пойду!» И она убежала на первый этаж. А мы втроем провели ужасную ночь. Комары не давали нам спать. Все время кружились над нашими головами и пищали своими противными голосами. Лешка тоже убежал к бабушке. Мы остались с Алисой и мужественно продолжали борьбу. Утром, не выспавшиеся и несчастные, мы спустились вниз. Здесь уже бабушка вовсю намазывала зеленкой укусы на Лешке и Женечке а потом и на нас с Алисой. Мы превратились в каких-то инопланетян, которые в зеленую крапинку. Даже во время ветрянки у нас не было столько пятнышек, веселилась Женя. А нам, старшим, было не до смеха. Что скажут ребята во дворе, когда нас таких увидят?